Глава 14. Следующим оказался Палий. Он просто улетел в черную пустоту провала. «Серж!» — орет Львов, и я едва удерживаю его от прыжка за другом. «Тихо!» — говорю, сжимая его плечи. «Все, тихо, Лекс!» Токсин, похоже, рвет на себе волосы, но это не точно. «Мы должны дойти до конца!» — хрипло говорит Львов, отталкивая меня. — Сука, мы должны дойти, и я своими руками вырву звереючью глотку. И всем, кто такой придумал. — А я тебе помогу, — играет желоками токсин. — Надо идти, парни. — Ох, парни, парни. Понимаю, молодость — стресс. Но когда вокруг умирают твои друзья, твоя наипервейшая задача — не терять разум. Или умрёшь следующим. Огоревать за товарища нужно в безопасности. Перед нами большой коридор пропасти, а мы стоим на самом краю. Над пропастью летают большие плиты-платформы, по которым, по задумке организаторов, нужно перебраться на другой конец. На дне провала под некоторыми плитами светятся стрелки, указывающие на них. Вот только оказалось, что они работают наоборот. Указывают не на безопасные плиты, а на те, которые сразу же проваливаются вниз, стоит на них ступить. А ведь палей сам предположил, что первый прыгнувший на плиту провалится с вероятностью 50 на 50. Разумеется, мы кидали в плиты камни, запускали магию, но они никак не реагировали. И очевидно, что все не так просто. В общем, пали предложил выбрать того, кто проверит безопасность первой плиты через игру «Камень-ножницы-бумага». И сам же проиграл. Что впечатлило меня больше всего, он, лишь кратко кивнув, сиганул на плиту. Даже я не ожидал от него такой самоотверженности. И это учитывая, что буквально пять минут назад он трясся от страха. Еще какое-то время сосредоточенно смотрю вниз, в темноту. Туда, куда свалился Пали. Судя по лицам парней, прыгать по плитам, мягко выражаясь, не хочется никому. В том числе и мне. Но придется, учитывая, что когда я обернулся, то мне показалось, будто стена за спиной стала чуть ближе к нам. И я полагаю, что все же не показалось. Говорить об этом парням я не хочу. Судя по продвижению стены, у нас-то есть еще минут двадцать, прежде чем она вытолкнет нас вслед за палием. Внезапно дверь впереди начинает медленно закрываться. Сука! орет Львов. Я прыгаю на ближайшую плиту, жмурюсь и не падаю. Живо за мной! Черт, сука! Дрянь! Банан!» — орёт токсин, прыгая следом за мной. Не прошло и минуты, как мы все оказались на этой плите. И только тогда стена перестала опускаться, а из плиты выдвинулся отсек с каким-то содержимым. Отдышавшись, я первым туда осторожно заглянул. Пять шоколадок и пять полулитровых бутылок с водой. «Какая щедрость!» Взвесив вероятности, что после прохождения всех испытаний нас убьют шоколадками, я, пожав плечами, заталкиваю угощение в рот и запивая водой, не особо ее экономя. Не уверен, что мы тут надолго. «Как ты можешь жрать?» — тяжело дыша спрашивает Таксин. «А если отравлено?» «Не отравлено. Ешьте». Итак, делаем очередной вывод. Если тут нас кормят, значит, организаторы считают, что мы можем быть голодными. Учитывая, что час назад был завтрак, скорее всего, в первой секции с рунами, если бы мы решили там задержаться, ничего бы не произошло. Мы бы просто сидели до тех пор, пока голод не затребовал двигаться дальше. Следующая загадка не оригинальна. Над дверями горят руны. Теперь это руны ума и силы. Типа, выбирай Ты накачанный дебил или гениальный сморчок? Кстати, о дебилах. Похоже, я просчитался. Шоколадка не была отравлена, но... Наркота какая-то, лыбится, как лишенный токсин. Ах, говорил же, не жари. Судя по ощущениям, в шоколаде было то, что снижает стресс. И Нет, это не какао, бобы. Накатило какое-то спокойствие, что ли. С одной стороны, это хорошо, а с другой — не очень но по какой-то причине организаторы хотели, чтобы мы успокоились. Некоторое время мы тупо пелимся на двери и чуть ли не пускаем слюну. «Красивая», — излагает токсин. «Ага», — соглашается Львов. Мне пришлось потратить время на медитацию, чтобы хотя бы частично освободиться от успокоительного. Львов тоже что-то сделал со своей головой, используя ментальную магию, а вот токсину какое-то время будет весело. Мы решили принять правила игры. Поэтому Львов направляет на руну ум какое-то плетение ментала. Дверь отъезжает в сторону. Интересно. Значит ли это, что по руне сила надо было хорошенько чем-нибудь долбануть физику, которого у нас нет? А если бы у нас не было и менталиста? Как бы мы выкручивались, если бы вместо палия в провал свалился Львов? «Да блин!» — лыбится токсин, когда пол под ногами снова начинает трястись. Переглядываемся, пытаясь сообразить, что нас сейчас убьет. И Львов говорит. «Думаю, это не мы. Скорее всего, еще какая-то группа нашла способ включить лабиринт». «Хреново», — чешет затылок токсин. «Уверен, что перед выходом нас столкнут толбами. А нас только трое. Может, они даже во внешний круг не выберутся», — предполагает Львов. «Может быть, — соглашаюсь я. Но сначала нам самим надо туда выбраться». Откуда-то из-за стен раздается дикий вопль. Да что там такое, фыркает токсин. Твари какие-то, что ли? Эй, садись-то за Ну дайте подсказку! Осторожно заглядываем в открывшийся проем. В новой комнате десятки зеркальных поверхностей. Задачка, на мой взгляд, простейшая. Отрикошетить свет так, чтобы он упал на руну света над очередной закрытой дверью. Как я и думал, токсин справляется с этой проблемой блестяще, сказываются его тренировки с солнечными бликами. Разумеется, от моего внимания не уходит, что второй раз подряд испытания идеально подходит под умения нашей команды. А как говорится, первый раз событие, второй раз случайность, третий раз статистика. Пол трясется еще дважды, назначит как минимум четыре группы из шести сейчас в игре, включая нашу. Вперед продвинулось больше народу, чем я думал. Похоже, в других командах тоже есть персонажи, которые, как и Палей, только прикидывались трусливыми дурачками. Интересное у них тут учебное заведение. Уже поняв алгоритм и логику лабиринта через несколько следующих комнат, я провожу парней без жертв. А вот на одной мы тормозим. По сути, это та же полоса препятствий. Но теперь падение с неширокого моста — Проходящего через длинный зал напичканный готовыми спихнуть тебя вниз брёвнами, поршнями и шестеренками приравнивается к смерти. «Я не хочу. Не хренася Восхищается еще не отошедший от токсинов токсин. Ты чем в мою едва различимую в руках чёрную удавку. Тихо ты. Шепотом говорю я. Понимающе переглядываемся с лексом. А вот токсину приходится тихо объяснять, что удавка моя почти невидимая, поэтому не надо не орать. В камерах ее не увидят. Провожу парней по одному через мост, страхуя удавкой, двигающие элементы так, чтобы это не было заметно. Со стороны кажется, что мы проходим испытания сами, но если лекс или токсин оступятся, особенно токсин, обзывающий ловушки породами карликовых собак, то я успею удержать смертельную ловушку. Да, придется спалиться, что я использую нестандартные методы, Но терять парней больше нельзя. Сейчас эти двое — то, что осталось от моей команды. После моста нас ждет огромный и безопасный на вид зал. По всему периметру бетонные колонны. Дверь выхода далеко впереди. В отличие от предыдущих дверей, это сделано из переплетенных металлических прутьев. Наученные болезненным опытом, мы тщательно осматриваемся, прежде чем сделать первый шаг. «Да достала! Внезапно говорит токсин, приходя вперед: «Если чего, буду первым». Львов хмурится. «Хватит нам одного первого. Ты же обдолбанный. Я пойду». Пресекая спор коротким. «Я пойду». Вот только токсины слишком подействовали на токсина, решившего поиграть в героя. Он подался вперед и... Внезапно сверху раздается странный скрип. Обычно сдержанный в эмоциях Львов тянет руку к токсину. «Замри!» — Ревет он. Поздно. Заторможенная реакция токсина его подвела. Он хоть и вернулся обратно, но ловушку активировал. Колонны начинают медленно проваливаться в пол, а потолок опускаться вниз, грозя вскоре нас расплющить. Пару секунд смотрю на опускающийся потолок, размышляя о всяком. Львов замечает, что я, по его мнению, торможу из-за передоза какао-бобами, но тоже думает. И токсин перехватывает инициативу. Мысли нахвалю его. Быстро соображает, даже под бобами. Это хорошо. «Львов, на полу в метре от тебя нажимная плита. Встань на неё!» Тот выполняет приказ, но ничего не происходит. «Камень справа такая же!» Без лишних вопросов встаю на плиту. Когда мы оба стоим на указанных плитах, верхний из прутьев на двери щелкает и втягивается в паз. Как я и думал. Прутья надо открывать поочередно сверху вниз. Они как бы всасываются в пол, понемногу открывая проход. Но нужно скакать по плиткам в определенном порядке и по очереди. А если ошибешься, все заново. Важный факт: один человек здесь бы не прошел. В общем, детская игра со хм, смертельными последствиями. Таксин сообразил, как в нее играть довольно быстро. Не зря я дал ему на это пару секунд. Он продолжает быстро раздавать команды, тоже перепрыгивая с плиты на плиту. Щелк! Чем ближе к двери, тем сложнее становятся последовательности. Один раз таксин ошибся, но я все равно прыгнул на верную плиту, а не на ту, которую он указал. Черт! ругнулся он, но на секунду запнулся, увидев, что я на правильной плите. Камень, отлично! Лев. верхняя левая. Щелк, щелк! Один за другим влетают в пазы прутья. Потолок продолжает опускаться. Смотреть по сторонам становится сложнее, почти невозможно. Все платформы видны только с места, где стоит токсин. Интересно. Похоже, я ошибся. Пройти эту комнату можно только втроём, а нас как раз трое. Доверившись соображалке токсина, мы благополучно втягиваемся прутья от двери, причем на последнем пруте уже ползём на карачках, так как потолок... Ускоряется по мере втягивания очередного прута. Ага, ясно. «Неплохо», — хрипит от перенапряжения токсин. «Хорошо, что я играл много. Охренеть. Просто охренеть». Следующий зал мне не нравится особенно. Прямо совсем не нравится. Пустая комната. Но на стене перед нами какой-то рисунок, складывающийся из узких, выдавленных в камни жалобов. «Скорее всего, вот эта ерунда на стене предназначена для выкачивания эфира», — правильно предполагает Лекс. «Типа в пиндюре чистой силой?» — борщится токсин. «Как-то так. Чего тогда ждем? Давайте закончим уже, пока я не чокнулся. Или тут опять ловушка?» «Учится. Молодец». Подхожу к стене и осматриваю, подмечаю каждую деталь. Ловушек нет, но что, но Таксина уже не волнует. Он подходит к стене и кладет на нее ладони. Да, я, конечно, польщен таким доверием товарищей, но лучше бы он сначала научился выслушивать, что идет после "но". По желобкам действительно начинает расползаться голубоватое сияние эфира. Таксина поворачивается к нам. Видно, что накачивание будущей двери силой дается ему нелегко. Чего тормозите? Эта хрень сосет эфир, как пылесос. Подключайтесь, пока мы все тут не подохли. По рисунку медленно тянется эфир, постепенно обрисовывая вязью что-то типа двухметрового арочного прохода. Но этого недостаточно. Львов, мгновение поколебавшись, присоединяется к эфирному пылесосу, прикладывая к стене руку вслед за токсином. Я же на мгновение задерживаюсь. Цвет моего эфира отличается от привычного здесь. Тьма давно сожрала эфир Никиты Каменского, захватив источник моего тела. И демонстрировать это я не хочу никому. Хотя иллюзии Никиты были вполне правдоподобными. Мёртвый воробей тогда на столе Хатуровых был очень даже цветным. Может, получится прикрыть тьму флером иллюзии? Кладу ладонь на шероховатый камень. Несколько пасов, подсмотренных в памяти Никиты, и от ладони правда растекается голубоватое свечение, на вид такой же, как у всех. Но чтобы чувствовать свой дар, мне не нужны глаза. Я знаю, что вся эта голубенькая невинность — ложь. Тьма заполняет желобки на стене. Тем не менее она — это тоже своего рода эфир. А значит, дверь должна открыться. Моя тьма практически добралась до границ рисунка. Еще немного, и я потеряю контроль. Борюсь с ней изо всех сил. Еще не все желобки заполнены. Натягиваю черные щупальца в эти пустоты. Тьма сопротивляется. Больно не то, что дышать, больно думать. Тут дверь, наконец, поддается и начинает отъезжать в сторону. Мы буквально вываливаемся в широкий коридор, и я тут же отскакиваю от парней как можно дальше. Вот она, ключевая разница между тьмой карха и эфиром этого мира. Если эфир спокойно покидает тело владельца и растворяется в окружающем пространстве, чтобы потом снова быть впитанным кем-то еще, то тьма не оставит ни крохи себя вовне. Все, что было выплеснуто, вернется обратно. Или даже больше. Вернется умноженным чужой сожженной силой. Но не сегодня. Парни вкусные, но добраться до них я не позволил. Ух, если каждый раз бороться со своими силами, то можно что-нибудь надорвать. Не могу дышать. Кажется, на губах выступает кровь. Смутно слышу голос Львова. Кажется, он чего-то от меня хочет. Каменский, ты вообще живой? Бородин, ты как? Эй, Бородин! Краем глаза подмечаешь, что токсину получше. Он всего лишь потерял сознание от опустошения источника. Вот оно что. Вот, значит, зачем все это? Да думать, зачем все это не успеваю. Львов тянется ко мне рукой, предупреждающего вытягиваю ладонь, нельзя ко мне прикасаться. Все норм, тяжело дышу. Отдыши, только проверь токсина. Он кирпичами, что ли, завтракал? Впервые ворчит Львов. Посапающий токсины, правда, нелегкий. Я бы даже сказал. Нереалистично нелегкий, а ведь мы волочим его вдвоем, кряхтим, ворчим, ругаемся, натащим. А если учесть, что по пути нам то и дело встречаются мелкие пакости типа растяжек, волчьих ям и тому подобных прелестей, ноша становится и правда токсичная. Но Львов ни разу не высказал идеи, что товарища можно бросить. Я и подавно об этом не задумываюсь. Человек не стал бы человечным, если бы бросал своих. Именно благодаря сплоченности мы не остались обезьянами. Метров через триста мы, наконец, выходим на первую группу. Точнее, на одного ее члена, Николая Исупова. Он валяется прямо в коридоре, но вроде живой. Оттаскиваем токсина в сторону, придерживая затылок, прислоняем к стене. Ох ты ж, будто гора с плеч. Я будто борца-сумоиста волочил. Причем за мизинец. Ты один? подходит к Юсупову Львов, и тот, едва шевеля губами, отвечает. Мы умрем, умрем. Тут троих, троих убили. Кислота, огонь. Возьми себя в руки. Ты один? Выжил только ты? Макс еще ушел вперед, осмотреть коридор. По помоги ему. Осматриваю Юсупова. Никаких видимых травм при прохождении лабиринта он не получил. Но, тем не менее, растекся по коридору, как придавленный гравитацией бегемот. Видимо, как и наш токсин, лишился сил после открытия выкачивающей силы двери. Хм, Исупов сказал что-то про кислоту и огонь. Видимо, его команде попадались секции не с такими же испытаниями, как у нас. А вот последние испытания с высасывающей дверью у нас одинаковое. «А еще мы впервые встретились с другой командой. Это не совпадение». «Я останусь с ним», — говорит мне Львов. «Может, помогу чем?» «Вот только моя тьма видит источники Юсупова. Он не опустошен до такой степени, чтобы тут растекаться и стонать. Юсупов притворяется». «Точно хочешь остаться с ним хм, наедине?» Уточняю, я пристально всматриваясь в глаза Львова. «Да». Долгих десять секунд мы смотрим друг на друга. Но, убедившись, что вижу в его глазах понимание, я молча киваю и иду дальше. Дверь в следующий сегмент лабиринта тоже открыта. Торможу у черного арочного проема, заглядываю и... Никого. Следующая дверь. Следующая. Все двери открыты. Никаких ловушек, никаких проблем. Слишком тихо. Слишком безопасно. Шагаю в темноту лабиринта.